Послание пролетарским поэтам. Товарищи, позвольте, без позы, без маски, Как старший товарищ, не глупый, чуткий, Поразговариваю с вами, товарищ Безыменский, Товарищ Светлов, товарищ Щуткин. Мы спорим, аж глотки просят лужения, Мы задыхаемся от эстрадных побед. А у меня к вам, товарищи, Деловое предложение. Давайте устроим веселый обед. Растелим внизу комплименты ковровые. Если зуб на кого, отпилим зуб. Розданные луначарским венки лавровые сложим в общий товарищеский суп. Решим, что все по-своему правы. Каждый поет по-своему Голоску Разрежем общую курицу славы И каждому выдадим По равному куску Бросим друг другу Шпильки подсовывать Разведем изысканный Словесный ажур А когда мне товарищи Предоставят слово Я это слово возьму И скажу Я кажусь вам Академиком с большим задом. Один, мол, я жрец поэзий непролазных. А мне в действительности единственное надо, чтоб больше поэтов, хороших и разных. Многие пользуются напостовской тряскою, с тем, чтоб себя обозвать получше. Мы, мол, единственные, мы пролетарские. А я, по-вашему, что, валютчик? Я по существу мастеровой, братцы, не люблю я этой философии нудовой. Засучу рукавчики, работать, драться, сделай одолжение. А ну, давай! Есть перед нами огромная работа, Каждому человеку нужное стихачество. Давайте работать до седьмого пота Над поднятием количества, Над улучшением качества. Я меряю по коммуне стихов сорта, В коммуну душа потому влюблена, Что коммуна, по-моему, огромная высота, Что коммуна, по-моему, глубочайшая глубина, А в поэзии нет ни друзей, ни родных, По протекции не свяжешь рифм лычки. Оставим распределение орденов и наградных, Бросим товарищи наклеивать ярлычки. Не хочу похвастать мыслью новенькой, Но, по-моему, утверждаю без авторской спеси. Коммуна — это место, где исчезнут чиновники и где будет много стихов и песен. Стоит изумиться, рифмочек парой нам. Мы почитаем поэтика гением. Одного называют красным Байерном, другого — самым красным гейным. Одного, боюсь, за вас, И сам, чтоб не обмелели наши души, Чтоб мы не возвели в коммунистический сан Плоскость райошников и ерунду частушек. Мы духом одно, понимаете сами, По линии сердца нет раздела. Если вы не за нас, а мы не с вами, то черта нам остается делать. А если я вас когда-нибудь крою, и на вас замахивается перо-рука, то я, как говорится, добыл это кровью. Я больше вашего рифмы строгал. Товарищи, бросим замашки торгашьи. Моя, мол, поэзия — Мой лабаз, Все, что я сделал, Все это ваше, Рифмы, темы, дикция, бас, Что может быть Капризней славы И пепельней? В гроб, что ли, Брать, когда умру? Наплевать мне, товарищи, Высшей степени На деньги, на славу И на прочую муру. Чем нам Делить поэтическую власть. Сгрудим нежность слов И слова бичи, И давайте без зависти И без фамилий класть В коммунную стройку слова кирпичи. Давайте, товарищи, шагать в ногу, Нам не надо брюзжащего лысого парика А ругаться захочется, врагов много, по другую сторону красных баррикад. 1926 год.